Десятое. Инкиады. Песнь первая, строфа первая. Воспеть хочу я странников отважных, Что предков край покинувший нежданно От берега Кубинского однажды Ушли, взрезая волны океана. Все грозы и ветра, презрев бесстрашно, Пришли они к земле чужой и странной. Могучую державу основали, И тем себе бессмертие снискали. Примечание. В основе инкиад лежит текст поэмы «Лузиады», Луиша де Камоэнса, годы жизни около 1524-1580, посвященная освоению Индии португальцами, потомками мифического Луза. Отсюда топоним Лузитания, так называлась древнеримская провинция, занимавшая юго-западную часть Иберийского полуострова. Русскоязычная версия является переработкой стихотворного перевода «Лузиат», выполненного «Овчаренко». Конец примечания.